Глава тринадцатая. Элла. Стоя рядом с Сэдди и глядя в пустоту, где должна была находиться еда, я чувствовала, как мое сердце обливалось кровью. «Мне жаль», — проговорила я, ощущая захлёстывающую на собе их тяжесть разочарования. Сэдди молчала. Она неподвижно стояла с печальными и пустыми глазами. «Нам пора уходить», — сказала я через несколько минут. Было рискованно задерживаться в гетто. Сэдди покачала головой «Она должна быть здесь. Я не могу вернуться без еды». что теперь Мой разум лихорадочно работал. «Мы можем поискать рядом», — сказала я, хотя на самом деле не имела понятия, где мы находимся. Несмотря на войну, Анна Люсия не держала в доме запасов продовольствия, так как боялась мышей. Вместо этого она верила, что ее деньги и связи никогда не оставят нас голодными, так что я не могла украсть для Сэдди еду. Я вспомнила про крыса. Мы расстались не очень хорошо, и я не была уверена, что он поможет, но это был единственный вариант, и в глубине души я догадывалась, что он не откажет в беде. «У меня есть друг, он может помочь». Я тут же пожалела о своем предложении. У меня не было оснований думать, что у него получится найти еду за такое короткое время, но я должна была попытаться. Крыс говорил, что остановился в квартире над кафе, вспомнила я. «Пойдем». Мы выскользнулись из подвала многоквартирного дома, пробираясь через обугленные завалы обломков. Пока мы шли по руинам некогда бывших домами гетто, я зашагала быстрее, желая побыстрее увести Сэдди подальше от ее болезненных воспоминаний об этом месте. Я повела её по берегу реки, из-под Гужи, обратно в Дебники. Хотя я не была знакома с окрестностями, которые, не имея чёткой границы, смешивались, я знала, что Дебники находятся в нескольких километрах западнее Подгужи, у промышленных берегов Вислы. Оказавшись в Дебниках, мы свернулись с берега и поднялись по дороге в сторону улицы Барска, где находилось кафе. Я посмотрела на квартиры над кафе, гадая, как определить, где живёт крыс. Было уже больше одиннадцати, и кафе должно быть уже закрыто из-за комендантского часа. Но за грязным стеклянным окном я разглядела несколько припозднившихся посетителей. Я не видела крыса, но, может, если я распрошу, кто-то скажет, где его искать. Я направилась к двери, но, глядя на Сэдди, снова остановилась. Ее испачканная одежда и бледный изможденный вид наверняка привлекут внимание. Между кафе и соседним зданием был узкий проход, ведущий с улицы в переулок позади. Я привела Сэдди туда и спрятала ее за мусорными баками. «Подожди пока здесь. Ты бросаешь меня?» Испугалась она. Я погладила ее по руке. Я вернусь через несколько минут. Прежде чем она успела возразить, я вышла из переулка в кафе, где было пусто, если не считать столика со стариками, игравшими в карты в глубине зала. Когда мои глаза привыкли к тусклому освещению, я заметила знакомую фигуру за стойкой бара. Я резко остановилась. Это была женщина, которую я видела в тот день, когда нашла его здесь. Все внутри сжалось. меня хватило желание повернуться и уйти. Но я должна найти крыса. Я решительно направилась к ней. «Здравствуйте. Я ищу крыса леваковские Прямо сказала я, ожидая увидеть выражение удивления на ее лице. Но ее лицо осталось бесстрастным. «Я видела вас вместе», — добавила я. «Я знаю, что ты его знаешь». Он сказал, что останется здесь. «Его здесь нет», — холодно ответила она. «Мне нужно найти его. Это очень важно». Она недолго посмотрела на меня, затем повернулась и исчезла в глубине кафе. «Его здесь нет», — разочарованно подумала я. Я размышляла, что делать дальше. Стоит ли в такой поздний час искать его в доме родителей? «Элла?» Крыс внезапно появился в дверях за стойкой бара. Женщина соврала. «Он был здесь». Он поспешил ко мне. «В чем дело? Все в порядке?» Я беспокоилась, что с нашей последней встречи он все еще может злиться на меня. Но на лице была лишь смесь удивления и тревоги. «Да, то есть нет». Я выдержала паузу, обдумывая, как лучше рассказать ему о своем секрете. И шепотом сказала. «Когда они ликвидировали гетто, некоторым евреям удалось убежать и спрятаться». Он кивнул. «Что-то такое я слышала об этом. Несколько человек укрылись в канализации». «В канализации? Но даже если им это удалось, то куда они отправились?» «Они никуда не отправились. То есть они еще все там, в канализации, недалеко от рынка Дебники. Я помогала одной из них, одной девушке». Он округлил глаза. «Так вот, почему я видела тебя там». «Да, и теперь их основной источник питания пропал. Мне нужно помочь ей достать немного еды, чтобы отнести остальным». Вспоминая, как я отказалась помогать ему в сотрудничестве с армией Краёвей, я полагала, что он мне откажет. «Сколько их всего там?» «Думаю, четверо». Я наблюдала, как он обрабатывал информацию. «Прости, что не сказала тебе раньше». Я думала, он рассердится на меня. Он почесал в затылке, видимо, размышляя. «Когда нужна еда?» «Сегодня. Ты можешь помочь?» «Не знаю. В городе осталось мало провизии Элла. Я кивнула, соглашаясь с этим фактом. С каждым днём лица людей на рынке выглядели всё измождённее, когда они уходили со своими, в основном, пустыми корзинами. «Наверняка ты сможешь что-то раздобыть через свои армейские контакты». «Я постараюсь, но это очень трудно». «Армия Краёва сложно устроена. Она многочисленная, но объединяет множество людей с разными целями. Есть один торговец на чёрном рынке». Корсаж, который помогает польской армии раздобыть нужное. Корсаж. Повторила я кодовое имя, по-польски означающее пират. Думаешь, он сможет помочь? Крыс мрачно покачал головой. Не знаю, но я бы предпочел не выяснять. Он беспринципный тип и за деньги будет сотрудничать с кем угодно. Даже с немцами. Если дело только в деньгах, начала я, представляя себе великолепные вещи Анны Люсии и размышляя, что бы такое украсть, чтобы легче всего заложить за наличные. Дело не в этом. Корсаж совершил столько мерзких вещей, и я бы предпочел обойтись без него. Постараюсь найти другой способ. Мне нужно воспользоваться связями и подумать, как раздобыть пропитание, не привлекая внимания. Это займет несколько дней, в худшем случае неделю. Я поникла. У нас нет столько времени. Еда им нужна уже сейчас, и мне нужно отвезти Сэдди обратно в канализацию. Впервые я назвала ее по имени, будто сделала ее уязвимой. «Она на улице?» Я кивнула. Его охватила тревога. «Где она?» Я спрятала ее в переулке. «Ты хочешь, чтобы я увез ее из Кракова?» Я думала над этим. Теперь Сэдди выбралась из канализации, и это мог оказаться ее единственный шанс на свободу. Это было серьезное предложение, я это понимала. Вывести еврея из Кракова — сложная задача, и я была благодарна крысу за предложение. Но я знала, Сэдди откажется. Я спрошу ее, но сомневаюсь, что она согласится. Ее мать внизу в канализации. Она должна вернуться. В... в любом случае, она не бросит остальных умирать с голоду. Мне просто нужно принести им поесть. Просто, если бы все было так просто. Если ты не сможешь помочь, я пойму. Я изо всех сил старалась скрыть разочарование в голосе. Крыс мне больше ничего не должен. Все равно спасибо. Я двинулась прочь, думая, как объясню Сэдзи, что подвела ее. «Подожди», — сказал он. Я обернулась. Дай мне подумать, чем я могу помочь. Правда? Ничего не обещаю, но сделаю все, что в моих силах. Меня охватила волна надежды и благодарности. Несмотря на наши ссоры и сложности с поиском еды, крыс был готов помочь. Я видела, что он размышляет, пытается сообразить, как сделать невозможное возможным. Мне нужно несколько часов. Я взглянула на ночное небо, подсчитывая, сколько у нас времени. Оно должна вернуться до рассвета. Где она спускается под землю? Бетонные ступени рядом с подгужи ведут к реке. «Примерно полкилометра восточнее отсюда будет канализационная решетка. Хочешь, чтобы я пошла с тобой за едой?» «Да», — прямо сказал он. В его голосе ощущалась очевидная привязанность. Женщина, которая позвала его, снова оказалась за стойкой бара, и хотя мы были слишком далеко, чтобы она могла слышать наш разговор, я чувствовала, как она наблюдает за нами. «Но не думаю, что в этом есть смысл. Лучше иди со своей подругой и отведи ее в безопасное место. Я встречусь с вами в пять часов у решетки со всем съестным» если смогу отыскать. И прежде, чем я успела поблагодарить его, он повернулся и нырнул в дверь за баром. Я направилась ко входной двери, чтобы найти Сэдди. Когда Сэдди увидела меня в переулке, она выпрямилась из-за мусорных баков. Есть успехи. Я видела, как она взглядом ищет в моих руках еду, в которой так отчаянно нуждалась. «Еды нет», — удручённо сказала она. «Еда будет», — поспешно пообещала я, и её лицо просветлело. По крайней мере, мой друг Крыс попытается её достать. Поправилась я, не желая вселять в нее надежду на случай, если он потерпит неудачу. «Ты рассказала ему обо мне?» «Но, Элла, ты обещала». «Я знаю. Извини, но это был единственный выход. Ему можно доверять. Но мои заверения не уменьшили ее панику. Он мог рассказать кому-нибудь. Мне нужно вернуться и предупредить остальных». Я взяла обе ее руки в свои. «Сэдди, подожди. Ты же мне доверяешь, правда?» «Да, конечно», — без колебаний ответила она. Тогда поверь мне сейчас. Крыс никому ничего не скажет. Он состоит в польской армии краевой Добавила я, выбалтывая секретную информацию, чтобы успокоить её. Он воюет против немцев. Он никому не расскажет. Я клянусь. И он сможет достать еду. По крайней мере, я надеялась, что сможет. Это объяснение, казалось, успокоило её. Сколько ждать? Несколько часов. Давай я отведу тебя обратно в канализацию и принесу еду, как только она у меня окажется. Хорошо, сказала она, вроде бы соглашаясь. Мы начали с переулка. «Подожди!» — снова остановилась она. «Если это займет всего несколько часов, я могу подождать с тобой, а не лезть в канализацию». «Ох, Сэдди, я не знаю. Ее просьба застигла меня врасплох. Это так опасно!» «Я знаю, что это не очень разумная мысль, но я уже несколько месяцев живу под землей. Я просто хочу задержаться здесь немного, подышать свежим воздухом. Я буду осторожна, и меня никто не заметит». Я сомневалась, медлила с ответом. Я видела, как она упивалась свободой и отчаянно хотела остаться. «Это очень рискованно, и, возможно, крысу понадобится больше времени». «Я вернусь до рассвета», — почти взмолилась она, «независимо от того, придет он с едой или нет». Она наблюдала за моим лицом, пока я обдумывала ее слова. Оставаться было глупо. Ее могли поймать в любой момент, но я видела, как ей этого не хватало. Я тоже была счастлива в ее компании, и мне не хотелось, чтобы она так быстро уходила. «Хорошо», — ответила я, «но не здесь». Окрестности района Дебники, где располагалось кафе, находились неподалеку от бывшего гетто и были переполнены полицейскими патрулями. Мы вышли из переулка и направились к реке. Улицы были пустынны и наши шаги гулко отдавались по брусчатке. Когда мы приблизились к мосту, я заметила полицейскую машину, припаркованную у балки моста. «Прячься», — прошептала я, увлекаясь Эдди за низкую стену опоры, тянувшуюся вдоль берега реки. Мы прижались друг к другу и не шевелились. Мы стояли так тесно, что я чувствовала, как ее сердце бьется рядом с моим. Я надеялась, что полиция не установит контрольно-пропускной пункт на мосту, вынуждая нас перебраться на другой берег реки иным путем. Рядом со мной дрожала Сэдди, оцепенев от страха. Если бы ее остановили, она не смогла бы предъявить никаких документов, и ее бы немедленно арестовали. Тогда я задумалась, не совершила ли ошибку, уступив ее просьбе, и не следовало ли мне настоять, чтобы она немедленно вернулась в канализацию. Теперь было уже слишком поздно. Я сжала ее руки, решительно настроенная чтобы она безопасно пережила ночь. Полицейская машина уехала через несколько минут. Когда мы выбрались из нашего укрытия, Сэзи схватила меня за руку. «Куда мы пойдем?» «Ко мне домой», — сказала я до того, как пожалеть о своем решении. Идти домой означало долго бродить по городским улицам после комендантского часа, рискуя быть обнаруженным или того хуже. Но я припомнила, что анна Лисеи была дома. Она отправилась с полковником Маустом на ужин в ресторан на другом конце города, поближе к его квартире, и не вернется до утра. Лучше всего получилось бы спрятать Сэдди у меня дома. И больше нигде. Сэдди недоуменно уставилась на меня. «Разве это возможно?» «Это безопасно», — заверила я, придавая уверенности своему голосу. «Я обещаю». Сэдди выглядела так, будто хотела поспорить. Но если она намеревалась остаться, пока крыс искал еду, другого выбора не было. Когда мы пересекали мост, двигаясь к центру города, к моему дому, Сэдди глядела вверх и всматривалась так пристально, что едва не споткнулась, забыв о том, куда идёт. Взяв я её за руку, чтобы она не упала, я следила за её взглядом. Сперва я подумала, что она пытается разглядеть Вавельский замок, стоявший высоко на холме и немного скрытой руслом реки, но её шея вытягивалась выше, а глаза были прикованы к ночному небу. «Небо сегодня почти голубое», — полным восхищением голосом проговорила она. Мне сразу вспомнилось, как в день нашей встречи один из ее первых вопросов был о звездах. «Какие созвездия ты видишь?» «Там», — горячо выпалила она, указывая на север, «это Урса-майор или Большая Медведица. Мой отец часто говорит, что пока видишь ее, ты никогда не потеряешься». Ее слова влетали в каком-то поспешном беспорядке. Затем она резко обернулась. «А вон тот длинный треугольник с хвостом называется хамелион Я пыталась следить за её пальцем, когда она чертила в воздухе линии соединяющие звёзды, но не увидела рисунков. От моста мы быстро зашагали в сторону старого города. Сэдди молчала, но когда мы оказались в центре города, я заметила, как она впитывает панорамы знакомых улиц, вид которых был ей недоступен несколько месяцев. Через несколько минут мы свернули на улицу Канонича. «Ты здесь живёшь?» — недоверчиво спросила Сэдди, когда я повела её в дом. «Да». Я взглянула на дом глазами седи осознавая, как величественно должно быть он выглядел после тех ужасных мест, где она жила. На мгновение мне показалось, что эта несправедливость могла ее обидеть, но времени переживать не было. Я приложила палец к губам, предупреждая, что нужно вести себя тихо, чтобы соседи нас не услышали. Я открыла дверь ключом в задней части дома и впустила ее внутрь. Я начала подниматься по лестнице для прислуги, но Сэдди остановилась позади меня. «Элла, мне небезопасно находиться здесь», — прошептала она. «Моя мачеха не дома, она в ресторане», — успокоила я её и убедила преодолеть один лестничный пролёт и потом ещё два, чтобы подняться на чердак. «Присаживайся», — сказала я Сэдди. Она медлила и колебалась, неловко оглядывая мою комнату, и я поняла, что она не хотела ничего испачкать своей грязной одеждой. Я положила одеяло на мягкое кресло, где любила рисовать и читать. «Сюда». И тогда я заметила, какой бледной и усталой она была. «Когда ты в последний раз ела?» Она не ответила, и я гадала. Она на самом деле не помнит или не хочет говорить. Я сейчас вернусь. Я сбежала вниз по лестнице на кухню и, вытащив тарелку с мясом и сыром из холодильника, заторопилась обратно наверх, не заботясь о том, заметит ли Ханна ее отсутствие. Сэдди придвинула стул поближе к окну и снова уставилась в небо. «У тебя прекрасная комната», — отметила она. «Больше всего мне нравится вид. Ты рисуешь?» — спросила она, заметив мои принадлежности для рисования в углу. У стены стоял холст с изображением городского пейзажа, который я так и не закончила. Я пожала плечами. Немного. Смутившись, я попыталась закрыть холст, но она придвинулась ближе, чтобы рассмотреть его. «Это превосходно, Элла. У тебя настоящий талант». «Сейчас, когда идет война, так трудно думать об искусстве, и я пока бросила». «О, нет, не надо. Наоборот, ты должна рисовать сейчас больше прежнего. Ты не должна позволить войне украсть твои мечты». Её лицо вновь стало печальным. «Хотя кто я такая, чтобы так говорить?» «Кем ты хочешь стать?» «Врачом?» «Разве не астрономом?» Поддразнила я, вспомнив, как она была очарована звёздами. «Я действительно люблю астрономию и все науки», — серьёзно ответила она. «Но больше всего мне хочется лечить людей, поэтому я собиралась стать врачом. И до сих пор собираюсь». Она, не мигая, посмотрела на меня. «Если после войны я отыщу учебное заведение?» Меня поразил масштаб ее мечтаний. Все произошедшее с ней не сузило его. «Ты отыщешь». Поддержала я ее амбиции так же, как она моей. Я поставила тарелку с сырами на низкий столик рядом со стулом. «Это тебе». Она не взяла ни кусочка, а уставилась на тарелку. «Какой красивый фарфор». Я впервые рассмотрела блюдо с цветочным узором по кромке. Это была одна из наших повседневных тарелок, и я никогда о ней не задумывалась. Взглянув сейчас на нее глазами седи я вспомнила, что тарелка была из набора, который моя мать получила в качестве свадебного подарка от своих родителей и ощутила связь с утраченным миром. «Тебе нужно поесть», — сказала я. И все же Сэдди этого не сделала. «А остальные? Я должна отнести это в канализацию и поделиться с ними», — виновато проговорила она. «Для них мы найдем больше. Тебе понадобится силы, чтобы отнести еду обратно. Ешь», — настаивала я. Она неохотно взяла кусочек сыра и положила в рот. «Спасибо», — поблагодарила она, когда я протянула ей еще еды. Она повернулась к портрету на моем столе. «Я с моими родителями, братьями и сестрами на берегу моря». «Твоя семья?» — я кивнула и указала на ребенка на руках моей матери. «Это я. А это?» — добавила я, указывая на Мочея. «Мой брат, он сейчас живет в Париже. Я надеюсь переехать к нему». «Ты уезжаешь?» — удивленно, с оттенком грусти спросила она. «Не сейчас», — выпалила я. «Может быть, после войны». Сэдди протянула руку и вытащила еще одну фотографию, стоявшую позади семейного портрета. «Это крыс, да?» Я кивнула. Я собиралась убрать его фотографию в армейской форме, сделанную как раз перед его отъездом на войну. До войны мы были почти помолвлены. Он ушел на фронт, а когда вернулся, оказалось, что я ему больше не нужна. Хотя крыс рассказал мне истинную причину, почему избегал меня, его отказ ранил до сих пор. «Сожалею», — сказала Сэдди, положив руку на мою ладонь. Я чувствовала себя глупой, жалкой, когда она, сама страдая, утешала меня. Но я впервые смогла по-настоящему доверить кому-то свои чувства с тех пор, как все случилось. «Я уверена, что это не так», — добавила она. «Он говорит, что не бросал меня», — фыркнула я, успокоившись. «Сказал, что сражается с немцами и что должен держаться на расстоянии, потому что это опасно. Видишь, он просто пытается тебя защитить». Я слышала его на улице в тот день, и он казался таким обеспокоенным. Когда война закончится и будет не так опасно, он вернется к тебе, и вы снова будете вместе». Мобби понимали, что обещания послевоенной жизни были слишком туманными, чтобы сбыться, но она пыталась хоть как-то утешить меня. «У меня никогда не было жениха», — призналась Сэдди. «Не было?» — она замотала головой. Признаться, я всегда была неуклюжей и охотнее находилась в компании книг, чем мальчиков. «Наверняка есть кто-то». «Вовсе нет», — запротестовала она, но по ее интонации я догадалась, что все наоборот. «Сол?» — не унималась я, вспоминая имя, которое она упомянула. «Да», — призналась она. «Но всё не так. Всё именно так. Я вижу по твоему лицу». Поддразнила я, и мы обе рассмеялись. «В самом деле, нет. Её щёки залились румянцем. Его семья религиозная, и он на несколько лет старше и не думает обо мне. Это просто влюблённость с моей стороны. До войны он был помолвлен, его невеста погибла, и он держит траур. Я для него не более чем друг, так что нам не быть вместе». «Никогда не говори, никогда». Думаю, он не воспринимает меня как девушку. «Ты должна воспринимать себя так, как хочешь, чтобы тебя воспринимали другие». Вспомнила я слова Анны Люсии, адресованные мне, когда я была младше. Одна из немногих полезных вещей, которые она когда-нибудь мне говорила. Я подошла к комоду и вытащила свежевыглаженное платье. «Вот, примерь это. Сейчас?» «Ой, Элла, я просто не могу. Я не хочу его испачкать. Тогда надо помыться». Ее удивило мое предложение. «Почему бы и нет? У нас есть время. Давай, освежись». Я повела её вниз в ванную на третьем этаже. «Ты можешь помыться там». Сэдди жадно оглядела ванну на когтистых лапах. «Давай, я подожду за дверью. Если не будешь медлить, то успеешь помыться». Я закрыла дверь, чтобы дать ей возможность побыть одной. Секунду спустя я услышала, как из крана потекла вода. Когда я стояла под дверью, мои мысли вернулись к крысу. Я размышляла, сможет ли он раздобыть еду, молилась, чтобы у него получилось. Мне было любопытно, почему он так много времени проводил в кафе. Было ли это связано с работой или просто потому, что снимал комнату наверху? Или он так часто бывал там из-за женщины с тёмными кудрями? Через несколько минут Сэдди вышла из ванной, вымытое и переодетое в подаренное платье. Оно было ей слишком велико, и она выглядела немного неловко, словно одетая в какой-то костюм. «Ты выглядишь восхитительно», — сказала я. И это было правдой. Без грязи её бледная кожа светилась, а корее глаза сияли от счастья. Она улыбнулась, руками разглаживая ткань. «Я чувствую себя чудесно. Спасибо тебе». Я повела ее обратно в свою комнату. «Давай я расчешу твои волосы», — предложила я, и она охотно села на стул. Она сидела совершенно неподвижно, пока я укладывала ее темные волосы в высокий пучок и припудривала нос. «Вот, ты готова к вечеру в опере», — мой обезахихикали «Ты выглядишь совершенно по-другому». Слова прозвучали совсем не так, как я хотела. «Я не это имела в виду», — она лучезарно улыбнулась. «Я поняла. Просто так приятно быть чистой. Конечно, это долго не продержится, я снова вернусь в канализацию». «Не беспокойся о том, что испачкаешь платье», сказала я. «Оставь его себе. Оно твое». «Я благодарю тебя не только за платье. Все это и ночью похоже на сон. Сон, который подходит к концу. Ее пребывание здесь было лишь кратковременной передышкой от печали и страданий. Она потянулась к моей руке и сжала ее. «Мне приятно проявить заботу, и я счастлива, что ты здесь». Это была правда, даже если через короткое время она уйдет. «Еще тебе нужна обувь». От постоянной сырости ботинки на ней разлохматились. «Я ношу их с тех пор, как мы убежали из гетто. Они жмут», — призналась она. Но я привыкла. Я снова полезла в шкаф, внезапно вспомнив о десятках туфель, которые годами, не задумываясь, отправляла в шкаф. Я вытащила пару черных лакированных туфель. «Они могут оказаться велики», — забеспокоилась я. «В самый раз». — воскликнула Сэдди, обувшись. Было ли так на самом деле, или она сказала только из вежливости, мне оставалось только догадываться. Однако они были тёплыми и сухими, и Сэдди смотрела на них, словно никогда не носила ничего прекраснее. «Спасибо», — снова произнесла она. Как раз в этот момент внизу донёсся шорох и скрип, открывающийся двери. Моё сердце замерло. «В чём дело?» — спросила Сэдди, заметив моё выражение лица. Я замотала головой. Из-за комка в горле я едва шевелила языком. Вернулась Анна-Люсия.